Один прорвался сегодня там, где Франц Вольф сидел со связистами в секторе слева. Вчера мы пожали друг другу руки при встрече. На батальонном командном пункте мне рассказали об этом два дня спустя после того, как он успел передать донесение: "Танки стреляют". Потом он побежал туда с телефонной гарнитурой и всем прочим обмотанным вокруг него. Он не слышал танков, пока они не оказались от него в 10 метрах. Они наступают здесь теперь с начала июля. Это невероятно. У них должны быть ужасные потери, Ожесточенная борьба идет за каждый клочок земли. День за днем мы разбиваем их районы сосредоточения. Им редко удается развернуть свою пехоту даже в пределах досягаемости наших пулеметов. Мы видим воронки от бомб. Мы видим, как они оттаскивают раненых, их танки остановлены, их самолёты сбивают. Они бегают в страхе и беспомощности, когда наши снаряды ложатся у них под носом. Но потом они снова появляются, двигаясь в открытую и устремляются в леса, где попадают под настильный огонь нашей артиллерии и пикирующих бомбардировщиков. Конечно, у нас тоже есть потери. Но они несравнимы с потерями противника. 18 часов. Я определяю время по солнцу. Новая атака. Она опять слева. Танки катятся в атаку и как Их слышно совершенно отчетливо Почти можно видеть, как со скрежетом они ползут вперед и угадать с точностью до секунды, когда они достигнут наших линий обороны и начнут свою тявкающую стрельбу. Но наша артиллери уже в действии. Лес покрывает огненные разрывы снарядов и клубы дыма, трещат пулеметы, эффект от разлетающихся осколков должно быть ужасен. Тем временем далеко позади нас открыли огонь противотанковое орудие, но он продолжался всего между 15 и тридцатью минутами. Затем стихло. Теперь мы слышим гул новой танковой атаки. Пока что ничего не происходит. Проходят секунды одна за другой и ни единого выстрела. Не открывать огонь. подпустить их поближе. В оптическую трубу виден горящий дом. Дым от артиллерийских разрывов огня относит в сторону, как туман. Никакого видимого движения на стороне противника. Несколько позднее, в вечерних сумерках опять разверся ад: Минометы, танки, пулеметы... Но из всей атакующей пехоты только пара перебежчиков достигла наших позиций. Затем опять стихло, и мы провели вторую ночь, занимаясь сооружением своего блиндажа. Теперь у него хорошая крыша, солидный защитный слой кирпичей и земляной буфер против ле Мы также вырыли ход сообщения, чтобы проползать по нему между двумя землянками. 24 августа 1942 года. День начался рано атакой истребителей сбревщего полета. Кроме того, открыли огонь ракетной установки, над которыми на позициях неприятеля в лицо ежечасно взметались белые огненные выбросы. Несколько танков и минометов слали нам в фермежку свои утренние посылки. Но в целом спокойно, и движения на стороне противника мало. Мы даже пару раз выходили наружу загорать на солнце за заземлененкой. Два захода по пять минут. Странное зрелище открывается, когда останавливаешься на мгновение у входа в блиндаж. Ребята разбрелись по укрытиям, за разбитыми садовыми изгородями, в стогах сена, в заросших бурьяном полях, среди развалин сожженных домов. Иногда в поле зрения попадает кто-нибудь пробирающийся, согнувшись в три погибели по дороге, на мгновение блеснет его стальная каска. Они всегда наготове, готовы быстро нырнуть в укрытие. Слышно щелканье затвора пулемета, иногда короткий вскрик. В целом, в перерывах между обстрелами тихо. Но чувствуется напряженность. Сегодня ночью меня сменят. В сумерках я возвращался назад. Последняя искодрилья проносилась над лесом своим сирен.